Глава 10. Как только огонь прекратился, осмелевшие милиционеры тотчас поднялись в полный рост и принялись сверху стрелять по отплывающим в лодке людям. Пули с сухим чмоканьем густо входили в воду, как будто крупные капли дождя со всей силы часто ударяли в песок, на несколько сантиметров вспучивали воду в месте касания смертельного свинца с поверхностью реки, неведомо каким чудом, не задевая огромную фигуру бандита. До лодки оставалось не более трех метров. Косьма, воодушевленный тем, что стрелки из милиционеров никудышные на ходу повернулся, резко выбросил вперед согнутую левую руку в локте, а правой коротко ударил в районе сгиба. И хоть никто из сотрудников НКВД его слышать не мог, широко разевая пасть, заросшую свалявшейся бородой рявкнул. «А это видели? Ментяры позорные!» Это вызвало нервные смешки среди его подельников и легкое оживление. Из лодки послышались подбадривающие не только его, но и себя выкрики. «Косьма, ну ты и отмочил! Так да, их в бога мать! Курвы, они есть курвы!» Один, привстав, сложил ладони рупором, тужась и приседая, оглушающе громко закричал. «Волки драные!» Косьма ухватился за борт лодки, которая уже выходила на глубину своей широченной, тоже обросшей мелким волосом, как шерстью лапой. К нему потянулись сразу несколько рук. В этот момент его вдруг и ударила пуля с левой стороны в грудь чуть повыше сердца. Ладонь сама собой разжалась, соскользнула с мокрой доски, и бандит, отчаянно барахтаясь в ватнике, который сразу стал пропитываться речной водой и тяжелых валенках, пошел ко дну. На какой-то миг он вынырнул и беспомощно протянул к товарищам руку с растопыренными пальцами. «Браты!» — прохрипел он, выдавливая посиневшим языком изо рта зеленую воду, потому что уже сил выплевывать не было. «Не бросайте! Не дайте принять ужасную смерть!» Рохля перестал грести, придерживая лодку, — Все еще надеясь, что Косьма каким-либо чудом ухватится за борт, но Лиходей, к тому времени опять находившийся на взводе, не своим голосом заорал. «Греби, твою мать! Застрелю, гнида!» «Лиходей!» — обратился к нему Илья, поднявшись со своего места на мешке, где он все это время неудобно ютился, с нескрываемой болью в душе, наблюдавший скорбную картину. «Так не делают. Он все же ваш товарищ». «Заткнись, сука!» Теперь уже на него заорал неуравновешенный Лиходей. «Не лезь не в свое дело!» «Опомнись, брат!» Все ж попробовал вразумить его Илья, обратившись к этому придурку совсем уж по-товарищески. «Косьма бы так не поступил!» «Да пошел ты!» В конец распсиховался Лиходей. «Защитник, твою мать! Застрелю!» Вдруг коротко, но сурово предостерег он, и по его встрепанному виду было понятно, что этот ненормальный урка исполнит свою угрозу без особой печали, не побоявшись ответа не только перед Веретеном, но и перед таинственным Ливером. «Сядь!» — процедил он сквозь зубы и вправду направил пистолет на Илью, почти касаясь его, вздымавшись от волнения груди. «Но!» Провожая отдалявшуюся лодку умоляющими глазами, понимая, что сейчас он окончательно утонет, Косьма затухающим голосом жалобно попросил «Браты, не дайте принять мученическую смерть!» «Это мы могём ответил Лиходей, как бы даже с каким-то облегчением. Невозмутимо повернулся к нему лицом и, подняв пистолет, прицелился в голову Косьмы, жмуря левый глаз. «Это мы могём повторил он. Милиционеры молча стояли на берегу. Прицельно попасть из пистолета с такого расстояния в бандитов было невозможно с любопытством наблюдали за разыгрывающейся перед ними картиной отношений между бандитами, в любой ситуации привыкших думать только о себе. «Умри ты сегодня, а я завтра», гласил Кодекс уголовников всех мастей, живущих по волчьим законам, когда человек человеку не брат и товарищ, а волк. А еще отпетые урки придерживались железных правил «Не верь, не бойся, не проси». Выстрелить Лиходей все же не успел. Илья внезапно выбил у него из рук пистолет и одним ударом ребра ладони в основание черепа вырубил его на несколько минут. «Так-то оно лучше», — спокойно произнес Илья, аккуратно укладывая потерявшего сознание Лиходея на мешок с сахаром. «Подсластись пока». Бандиты, видевшие новичка в деле сегодня в первый раз, одновременно с испугом и неподдельным интересом, Молчаливо наблюдали за его неожиданными для них действиями. Что-либо предпринять в защиту лиходея никто даже не подумал. «Сужи весла», — приказал Илья Рохли. «Ну!» По оживленному виду Рохли было видно, что он и сам рад такому повороту. Без угрозы долгих уговоров охотно затормозил веслами посудину. Не успела лодка стать на месте, а Илья, как был в гимнастерке, галифе и кирзовых сапогах, решительно прыгнул в воду. В этот момент его и разглядел, стоявший на высоком берегу семёнов Встретить здесь пропавшего оперативника Журавлева он никак не ожидал, и настолько был впечатлен увиденным и тем, как он умело втерся в доверие к бандитам, что не мог сдержать нечаянной радости и скрыть от окружающих счастливого посветлевшего лица, совсем не подходившего к тревожной обстановке. «Геройский парень», — вслух озвучил он свои совсем не к месту мысли. сиротин Недоуменно посмотрел на него, но ничего не сказал. Илья тем временем уверенно плыл к тому пятачку на воде, где только что виднелась голова Косьмы в мокрой шапке, из последних сил, боровшегося за свою жизнь. Он высоко задирал бледное косматое лицо, напрасно стараясь вдохнуть живительного воздуха, а шалело ворочал выпученными белками глаз от объявшего его ужаса. Глубина в этом месте была не более трех метров. Илья нырнул и сквозь зеленую толщу воды увидел медленно идущего ко дну бандита. Цепко ухватив его за воротник телогрейки, Журавлев быстро, насколько позволяли тяжелые сапоги, заработал ногами, всплывая на поверхность. «Мужики, помогите!» прохрипел он, отдуваясь, гниловко гребя одной рукой, а второй крепко держа утопленника. Им помогли забраться в лодку. Бывалые урки с отвращением смотрели, как Илья немедля принялся делать их подельнику искусственное дыхание рот в рот. Но когда тот внезапно ожил и закашлял, изрыгая на грудь холодную липкую воду из раззявленных посиневших губ, они одобрительно переглянулись, до этой минуты особо не веря в подобный исход. Илья ножом бесцеремонно разрезал на косме мокрую одежду, добираясь до раны, увидев, что она продолжает кровоточить, Журавлев поднял голову и тотчас уперся взглядом в Чалова, проявлявшего особый интерес к своему корешу, по-настоящему беспокоясь о его здоровье. Люди они были по характеру разные, и разные имели комплекции. Против огромного, как медведь Косьмы, мелкий ростом Чалой выглядел зеленым сопливым подростком, что, очевидно, их изблизило. «Раздевайся», — приказал Илья голосом, нетерпящим возражения. «Твоя сухая исподняя рубаха требуется». Чалый только на секунду недоуменно глянул на него, потом до него, видно, дошел смысл сказанных слов, и он принялся лихорадочно, обрывая пуговицы, снимать с себя одежду. Затертый до неопределенного цвета пиджак с чужого плеча и не менее замызганную от долгого ношения холщовую рубаху. Стянув со своего ребристого торса просторную исподнюю рубаху, которая выглядела на удивление свежей, что само по себе было довольно странно, он порывисто протянул ее Илье. «Забирай!» Умело забинтовав кровоточащую рану, Илья с облегчением вздохнул полной грудью, щедро улыбаясь во весь рот, обнадеживающе произнес. «Ничего, Косьма, жить будешь. Не время тебе еще с жизнью расставаться». Он снял с себя мокрую гимнастерку, с которой обильно стекала вода, стал выжимать, время от времени поглядывая на Косьму, ошалело моргавшего слезящимися глазами, еще не веря в счастливый случай, что остался жив. Очнулся Лиходей, лежавший навзничь на мешках с сахаром. Он долго не мигающим взглядом смотрел на Илью, занятого гимнастеркой, затем нехотя перевел хмурый взгляд на Косьму, который окончательно уже поверил в свое спасение и теперь скрипел зубами от невыносимой боли в груди, отдающей в лопатку и плечо. «Все-таки вытащил», — пробормотал, недобро усмехнувшись лиходей, как видно, очень недовольный этим обстоятельствам «Замечательно». Его глаза блуждающе скользнули по лодке, по настороженным лицам находившихся в ней бандитов, и вновь остановились на Илье. Он минуту сверлил его взглядом, затем с трудом поднялся, опираясь на мешки, сел. Страдальчески морща лицо... Лиходей осторожно потер пострадавшую от сильного удара ребром ладони шею, не сводя ненавистного взгляда с невозмутимо сидевшего на своих поджатых ногах Ильи, будто его это никоим образом не касалось. «Напрасно ты думаешь, что тебе сойдет с рук», — наконец процедил сквозь стиснутые зубы Лиходей, заметно дрожать нервного перевозбуждения. Вся его постылая мерзкая натура восставала против того, что с ним так посмели жестоко обойтись, жаждая скорой расплаты за свое унижение на виду у всех бандитов. «Я такое не прощу даже родной матери. Мы еще поквитаемся», — пообещал он. «Долг платежом красен». Обычно добрые глаза Журавлева вдруг потемнели, стали холодными и колючими. Он сузил веки до такой степени, что его зрачки стали едва видны сквозь щелки морщинистой кожи век. «Не забудь записать свои подлючьи слова на мой счет!» Не повышая голоса, ответил Илья с такими суровыми интонациями, что окружающим бандитам стало доходчиво понятно, что этот парень постоять за себя умеет. «Не то забудешь. А я уж как-нибудь смогу разобраться с твоими угрозами. Я на таких, как ты...» «На фронте нагляделся! Они у меня вот где!» Илья коротко черкнул ребром ладони по своему острому кадыку. «Уяснил!» Через минуту клубившийся над рекой белесый с розовыми и фиолетовыми оттенками густой туман, медленно накатывающийся с южной стороны, подсвеченный пока еще не греющим солнцем, окончательно поглотил лодку, словно она растворилась в жидкой жидкомолочной мгле, как кошмарное привидение. «Шлепнуть бы их из винтовки Мосина, и все дела!» С сожалением произнес Никишин, глядя расстроенно, как исчезает лодка с бандитами. «Только где ее взять?» «Ушли!» Трагическим голосом обронил Мухамматулин, вторя товарищу, как видно, во всем согласно с его мнением, с досадой ударил себя руками по бедрам. «Вот сколько раз говорили, чтобы винтовку с собой брать!» «От нее одна морока!» — косноязычно передразнил он кого-то. «А теперь такой замечательный случай вряд ли когда представится!» На восходе солнца стало еще прохладнее. семёнов зябко передернул плечами. А может, вовсе и не от холода, а было это непроизвольное движение, нервное, что напрямую касалось Ильи Журавлева. «С винтовкой, глядишь, уже и моего Илюху завалили бы, с кислой миной на расстроенном лице» от того, что бандиты все же смогли скрыться, но в глубине души очень довольны, что Журавлев оперативно сумел внедриться в банду, подумал Семенов. «Не будешь же всех подряд посвящать в секретный план». И тотчас, обеспокоенный, что связь с ним до сих пор отсутствует, принялся усиленно размышлять, как ее наладить, в который уже раз мысленно хваля отличившегося лейтенанта из Тамбова. Толковый парень. «Одно радует» глухо пробормотал Сиротин, пряча служебный ТТ в потертую кожаную кобуру. «Что троих бандитов мы все же завалили?» «Это да!» — мигом отозвался Барсуков, который никак еще не мог отойти от того, что на его глазах застрелили молодого оперативника. «Только этим за Ворыкина уже не вернешь!» Сиротин быстро взглянул на водителя, и его цыганистые чернявые брови грозно сошлись над переносицей, Глубоко ввалившиеся от усталости глаза полыхнули таким непокорным огнем, что у Барсукова по спине невольно пробежал леденящий озноб, как будто он долгое время находился на сильном морозе. «Барсуков», — отчетливо разделяя слова, сказал капитан, — «они за все ответят своей головой. Можешь в этом не сомневаться, Барсуков. А мое слово, как всем известно, это как... как...» Он не мог найти более подходящего сравнения, чтобы сотрудникам стало ясно, что он от своих слов никогда не отступится, и неотвратимое наказание обязательно настигнет и покарает преступников. «Как железный штырь! Если его вбить в стену, то обратно хрен ты его, Барсуков, вытащишь! Это тебе понятно?» «Понятно», — буркнул Барсуков. «Ну и закройся!» Резко ответил Сиротин, переживавший из-за гибели своего сотрудника, младшего лейтенанта Заварыкина, не менее водителя, а то и намного больше. Он тяжко и протяжно вздохнул, слабо, как будто в недавней перестрелке, растерял всю энергию, хлопнул ладонью по спине Барсукова, болезненно сморщив лицо, угрюмо сказал «Пошли». Сгорбившись от внезапно свалившегося на него горя, из-за утраты молодого и перспективного оперативника, Сиротин направился к машине, по-стариковски волоча ноги в сапогах. У прошитой пулями кабины он остановился, из-под лобья вглядываясь в обескровленное и от этого очень бледное лицо заварыкина уже отмеченное печатью смерти. Возле скулы, утром еще румяное и свежее, темнело коричневатое пятно, свойственное трупу. «Выньте его, Колю». Никишин и Барсуков бережно достали заварыкина из кабины, положили на плащ палатку, предусмотрительно расстеленную Мухамматулиным на влажной отрасли траве, чтобы не было ему холодно. Парень лежал, неестественно вытянувшись, как будто после смерти стал больше ростом, умиротворенно глядя на стоявших вокруг него товарищей, потускневшими, но все еще синими, как Васильки, глазами. «Прощай, Коля», — произнес через силу Сиротин, — разомкнув спекшиеся от сухости губы и обессиленным жестом руки снял с головы милицейскую фуражку. «Ты был настоящим другом, и память о тебе навечно останется в наших горячих сердцах». Сиротин опять тяжко вздохнул, потом нахлобучил фуражку по самые брови, круто повернулся и размашисто зашагал к сторожке, откуда уже несколько минут пытался до него докричаться судмедэксперт Шамиль Янгалычев. Он стоял в дверях и настойчиво махал капитану рукой, сильно озадаченной видом ужасной картины убийства Тоси Емельяновой, увиденной им в тесной каморке где ютились сторожа. «Заворыкина завернуть в плащ-палатку и разместить в кузове», уже на ходу распорядился Семенов. «А бандитам вызвать труповозку». «Связи нет», — угрюмо сказал Семенов, который уже успел побывать в сторожке. «Телефон оборван». «Тогда их тоже в кузов!» — зло обронил ротин «Да не с ними, с волочами Янгалычев нетерпеливо пошел навстречу капитану, еще издали горячо делясь с ним своими первыми впечатлениями от осмотра места убийства сторожихи, которую ударили кастетом в хрупкий висок. Его очки в железной оправе, сползшие на кончик носа, могли в любой момент свалиться от неосторожного движения настолько он был в эту минуту взвинчен труп заварыки бережно завернули в плащ палатку с превеликой осторожностью разместили в кузове барсуков нарвал охапку пахнущей свежим дурманом расистой травы в которой густо пестрели ромашки васильки другие луговые цветы и аккуратно разложил все это на досках чтобы товарищу даже мертвому было мягче лежать на твердой поверхности между тем Лодка с бандитами, перегруженная сверх меры краденым товаром, подходила к фарватеру. В это время по нему как раз двигался гражданский теплоход «Оленич», подавая пронзительные сигналы, чтобы в тумане не столкнуться с другим судном. На носу лодки стоял бандит по кличке Рында, невысокого роста, но довольно широкий в плечах, лысый мужичок, лет под 50. Своё прозвище он получил от того, что имел баритонистый натреснутый голос как будто у медного колокола в самом ответственном за его звучание месте вдруг возникла приличная трещина. Одно время Рында принимал участие в Путине на Каспии. Все это вместе и послужило причиной его погоняло. Рында мнил себя морским волком, носил сопревшую от многолетнего ношения бессменную синюю тельняшку и относился к остальным бандитам с вызывающим презрением отчего был бить своими подельниками по опасному ремеслу неоднократно. Но своего отношения к ним за все время так и не изменил. Напряженно всматриваясь в густой туман, клубившийся мириадами влажных капель перед глазами, Рында вдруг увидел буквально в нескольких кабельтовых медленно проплывающую мутную махину теплохода. «Стоп, машина!» — заорал он, как оглашенный, перепугавшись, что тяжеловесное судно разобьет их утлую лодку в щепки. «Стой, кому говорю!» Вновь заорол он, обернувшись, и видя, что нерасторопная рохля растерянно крутит головой, еще не совсем понимая причину столь поспешной остановки, метнулся к нему и сам принялся торопливо работать одним веслом, стараясь замедлить ход лодки. Не так быстро, но лодка все-таки остановилась, развернувшись правым бортом к теплоходу, опасно покачиваясь на волнах. «Мудила!» — безжалостно обозвал гребца Рында. «Салага!» — добавил он через секунду, не сдержавшись от пережитого страха. «Баклан!» «Ты кого бакланом обозвал?» — возмутился Рохля, нестерпев такого обращения к себе, и резко поднялся с места. «Удавлю, паскуда!» Они сцепились, раскачивая и без того низко осевшую корму лодки. А тут подоспели и расходившиеся волны от следа теплохода, который уже подавал гудки вдалеке. Дойдя до лодки, крутая волна высоко подняла ее и закачала так, что лодка черпанула правым бортом раз, другой, еще немного воды, и она бы пошла ко дну. «Утонем!» — запаниковали взрослые вроде бы люди, неожиданно осознав своими пропетыми мозгами, что смерть находится совсем рядом уже дышит своим смердящим дыханием им в лицо, и спасения от нее нет, потому что вплавь добраться до берега в одежде смогут не все. «Кранты нам!» «Без паники, мужики!» — крикнул Илья, который с момента произошедшего между ним или ходеем конфликта справедливо считал себя ответственным за жизни этих нелюдей. «Выкидывайте тяжелые мешки за борт!» Бандиты, пораженные крамольными словами, а шалело уставились на Илью, как на прокаженного, замерев на месте в самых живописных позах. «Ты что базаришь, баклан?» — наконец обрел дар речи Рында. «Рамсы попутал!» «Ну!» — подстегнул Илья, видя, как быстро лодка наполняется водой. «Чего встали, как бараны?» Бандиты, еще минуту назад не готовые просто так расстаться с богатым уловом, который добыли, рискуя своими жизнями, Вдруг как по команде сорвались с места и принялись поспешно кидать за борт все, что в этот момент попалось им под руку. Вскоре лодка выровнялась, приобрела устойчивое положение. «Ништяк», — сказал Илья, устало вытер потный лоб, подрагивающий от невероятного напряжения ладонью. ренда садись на весла. Остальным пригоршнями вычерпывать воду». Обдав его холодным взглядом, Рында, не проранив ни слова, хоть и с большой неохотой, но послушно занял место, заменив уставшего рохлю. Поплевав в свои ладони, которые и без того были влажными, но, видно, так было принято у настоящих морских волков, он налег на весла. Было видно, как у него под мокрой от пота и влаги тельняшкой заметно вспухли мускулы, и богром приподнялись плечевые суставы. Лодка медленно развернулась и взяла прежний курс, направляясь на противоположный берег, где у бандитов в лесу был оборудован тайный схрон.